Наше знакомство – случайность. Прав тот мудрец, говоривший, будто одинокие люди притягиваются друг к другу. Объявившись на наших улицах, он ничем не отличался от тех потерянных одиночек, чью душу пожирают призраки событий и грехов, которые невозможно исправить или искупить. Он горько пил и не искал прощения. Впервые я увидел его в парке, где наш музыкально-кулачный квартет зарабатывал себе на конфеты и сигареты он сидел вдалеке на скамейке и слушал нас очень внимательно будто пытался уловить что то очень важное ускользающее от него. он приходил в тот парк очень часто едва ли не каждый раз когда мы появлялись там, но мне не было до него никакого дела, а ребята его всего не замечали мало ли сумасбродов на свете он не опасен, а это главное и кто бы мог подумать что седовласый чудак сам придет нам на помощь очередная драка закончилась очень скверно Острое лезвие, Ленкина кровь, слишком глубокая рана. Тимур отчаянно пытается остановить кровотечение, зажимает рану футболкой, а она уже вся пропиталась кровью. Только кровь все никак не останавливается, стекает багровыми ручейками на асфальт. Ленка ревет, я держу ее крепко и зажимаю рот, чтобы не мешало Тимура, чтобы не привлекала внимание прохожих. Дед появился внезапно, мы не успели заметить его. Ничего не говоря и не спрашивая, подхватил Леньку на руки и куда-то понес — Мы кинулись за ним, стараясь отбить друга. На две головы выше всех нас он, словно титан среди карликов, не замечал ни угроз, ни нападок, лишь обернулся и сказал «Я помогу». Мы не поверили. Но Ленька таял на глазах, пришлось рискнуть. Дед принес его к себе в квартиру, отнес в комнату и выгнал нас прочь. Не знаю, сколько времени мы провели под дверью, молясь, чтобы наш друг остался с нами. Когда дед впустил нас, Ленька все еще очень бледный и лежал на диване рана зашита и обработана. Он позволил Леньке остаться у него, пока тот не поправится. Мы навещали его каждый день, а когда ему стало легче, и он смог вернуться в дом, стали приходить уже к деду. Так началась наша дружба. Странная, ни на что не похожая. Дед не любил говорить о себе, но по обрывкам фраз, случайным оговоркам, фотографиям и вещам можно много узнать о человеке. Он был солдатом, очень хорошим солдатом, раз смог пройти не одну войну. И случайно найденная мною картонка с небрежно сложенными медалями тому свидетель. Но в его жизни была не только война. Когда-то была и семья. Красавица, жена и белокурый кроха, дочка. Он никогда не рассказывал о них, о том, что с ними стало. Ясно только одно, они всегда будут дороги ему. Он разозлился лишь однажды, когда увидел в моих руках их фотографию. Он был прав, я не должна была трогать ее. Но поняла это, когда увидела его взгляд. Семья для деда – святыня, но даже смотреть на них выше его сил. Еще в то время, когда Ленька отлеживался у него, дед раз и навсегда бросил пить. В очередной раз, придя к нему, мы не обнаружили ни одной бутылки. Я и Ленка инициативу поддержали и принялись за уборку его квартиры. Собственно, за исключением незначительной мебели, в ней были только паутина, бутылки и книги. Бесчисленное количество книг. Они заполонили практически все пространство, Подоконники, шкафы, стулья. Те же, что дед не пристроил, стояли покосившимися пирамидами то там, то тут. Именно дед научил меня любить книги. Воспоминания, словно давно забытые сны, кружились в памяти. Сердце радостно трепетало от них и от того, что старый верный друг рядом. Впервые за долгое время я чувствовала себя в безопасности. Более того, я была счастлива и даже не пыталась это скрыть. Мы восседали за широким столом, уставленным всевозможными вкусностями, собранными в лесу и дедвых владениях, и им же приготовленных. Он баловал нас забавными историями, ни о чем не спрашивая. Разложив по тарелкам скворчащий картофель из огромной чугунной сковородки, дед водрузил запотевшую бутылку на стол. Разлив чистую, как слеза, самогонку по кружкам, он поднял свою и произнес «За встречу!» «За встречу!» Хором ответили «Мы и выпили». Алкоголь оказался наикрепчайшим». Горло перехватило, я зажмурилась, Ленка закашлялась, дед же весело рассмеялся. Эх, детки, вроде взрослые, а пить так и не научились. Водичка огненная, аж слезы выступили. Вновь обретя до речи, прохрипела Ленка. А то, все натуральное. Это тебе не газировку виноградную пить, где от винограда только картинка на этикетке. Шампанское сладенькое, вкусненькое, заулыбалась она. Вкусненькое, фыркнул дед, и вдруг стал серьезным. Мы притихли, ожидая, боясь того, что он может сказать или спросить. Он молчал, молчали и мы. Наконец он поднял на нас глаза, и во взгляде его ни упрека, ни смятения, лишь тревога. Ему грустно тревожно за нас, и от этого сердце дрогнуло, но вместе с тем стало теплее. Все же есть на свете человек, которому мы не безразличны. Насколько все плохо. Бывает и хуже, пожалуй, плечами. Нужно где-то затаиться, мы пришли сюда». Ты прости нас. Не говори ерунды, нахмурился он. В деревне засветились? Само собой. К тебе без подсказки не добраться. Да, места заповедные, поэтому их и выбрал. Но, может, и ничего, местные не болтливы. Вряд ли нас будут здесь искать. А тебе никто не знает, самонадеянно изрекла я, не зная, как близка беда. После долгой дороги и выпитва Ленку сморила, и она отправилась спать в отведенную нам с ней комнату. Всего в доме было две комнаты и просторный предбанник. Большая выполняла функции кухни и гостиной, а маленькая служила деду спальней. Ее он нам и отдал, оставшись в кухне. Мы сидели за столом со старым другом. Он улыбался одними глазами. Впервые за долгое время не хотелось бежать, не чувствовалась опасность. Так тепло и уютно не было мне ни с кем, только с ним. Я не видела деда четыре с лишним года, а будто не расставалась с ним никогда. Наша последняя встреча была странной, грустной. Ему было худо, а я пыталась помочь. В этот раз мы поменялись ролями. Много времени прошло с тех пор, как он внезапно появился на пороге моей коммуналки. Не похоже на себя, его будто что-то жгло изнутри. Дед молчал и вдруг решился. Смотря куда-то в сторону, заговорил. Ей было четыре, когда мы развелись. Всего четыре года моей девочки. Жена не могла выносить мою работу. Все говорила, что не переживет, если в цинковом гробу вернусь однажды. Ругались из-за этого часто. Она хорошая женщина, ты не подумай. Это мне ума не хватило соскочить вовремя. Остаться с ними. Развелись. Я будто спятил, помер, уносился, как ошалелый. Годы шли, вернулся, у них своя семья. Новый муж, успешный, домашний, мне ничета, И девочка моя его папой зовет. «Глядишь, останься я тогда, все бы, может, иначе сложилось, но я решил, без меня ему лучше. Тогда верил в это, сейчас знаю, бросил. Не им без меня лучше, мне так проще было». Дед долго молчал, я не мешала. Знала, что он рассказывает самое сокровенное, но пока не понимала, в чем причина внезапного откровения. «Сейчас ей двадцать два». Вновь заговорил он, и в глазах его появился никогда мною невиданный свет. Меньше года назад у нее родился сын, мой внук, Иван. Банечка. Дед закашался, отвернулся. Отпил давно остывший чай, продолжил. Муж у нее хороший парень, я проверял. И семья у него что надо. Только студенты они, что с них возьмешь? А ребенку помощь нужна. — Помощь? — переспросила я. — Сердце у него больное. Хрипло отвечал дед. Операция нужна, пока возможность есть. Наши скулапы сделать не смогут. В Германию им надо. Он резко поднял на меня глаза, и от его взгляда я вздрогнула. Достав из-за пазухи конверт, он заговорил очень тихо, чекая каждое слово: Здесь деньги. Их должно хватить и на операцию, и на реабилитацию. Они чистые, ты не думай. Я квартиру продал. Самых я отнести не могу. Почему? вдруг испугалась я. «Потому, что меня двадцать лет черти где носила, Зло ответил дед и, опустив голову, добавил. «Да и боюсь я, не возьмут. От меня не возьмут». «Ты хочешь, чтобы я передала?» «Да». «Почему я?» Вполне искренне удивилась, ибо по моим представлениям вчерашние дедомовцы не те люди, которым граждане спешат доверить большие суммы денег. «Тебе верю я. Девочка моя тоже поверит. Вы похожи с ней очень. Ей не нужно знать, чьи деньги». Деду просьбу я выполнила. Расчет его оказался верным. Не угадал он в одном. Лиза, именно так звали его дочь, сразу догадалась, от кого деньги. Она умоляла меня устроить встречу с отцом, и я дала ей слово. Но сдержать не сумела. Дед будто исчез с лица земли. Ванечки сделали операцию, больше ничто не напоминало ни ему, ни его родным, а ни Дуге. И свой второй день рождения он встречал здоровым и счастливым карапузом. На его празднике была и я. Лиза, дочь своего отца, отказать ей невозможно, посему я вместе с ее семьей задувала свечи и искренне радовалась развощокому малышу. А по возвращении домой встретила деда. Он ждал меня на детской площадке возле дома. В то время я доживала последние дни в коммуналке, готовясь к свадьбе со львом. Мы мало говорили о себе, все больше о Ванечке и Лизе. На прощание дед рассказал, где я могу его найти в случае чего. Кажется, он уже тогда предвидел, что помощь мне понадобится. — Все так запуталось, дед, — нарушила я долгое молчание. Еще несколько недель назад я знала все о своей жизни. Сама я строила кирпичик за кирпичиком. Теперь не осталось ничего. Льва убили, я в бегах. Сижу на твоей кухне и плачусь, как последняя дура. Фортуна та еще шлюха, девочка моя. Сегодня она целует тебя в губы, а завтра хохочет на твоих похоронах. Одним словом, женщина, — Кто вас поймет? — А ты философ, дед, — невольно улыбнулась я. Как и каждый русский мужик после пары рюмок, хмыкнул он и улыбнулся ласково. — Расскажи, что стряслось. Помочь не смогу, так хоть выслушаю. Глядишь, и для себя самой все прояснится. И я рассказала. Про Льва, Павла и Тимура, про покушение, следующий один за другим, про Матвея и неизвестного. Рассказала все, не тая и не лукаве. Дед слушал очень внимательно, не перебивая и не осуждая, и стало легче, хоть и не пришло ко мне столь желанное озарение, но чувство было такое, будто тяжелейший груз с плеч спал.